Глава вторая. Наоми. Сидя в гостиной детектива Престон, Наоми теребила ручки спортивной сумки и наблюдала за тем, как хозяйка дома застилает диван. Ей было некомфортно в чужой квартире с незнакомым человеком. Она охотнее осталась бы со стилсманом, к нему она за день успела привыкнуть. Усталость и стресс брали вверх, с каждой минутой все сильнее давили навеки. Но она продолжала упрямо бороться со сном, стараясь найти ответ, кто, куда и зачем забрал ее братьев. Она громко всхлипнула от мысли, что еще вчера утром для нее все было хорошо. Всего один день, дела на дэрек пропали, кто-то играет в кошки-мышки, а она даже не может ночевать в собственном доме. Заметив, что Наоми совсем расклеилась, Саня наклонилась и посмотрела ей прямо в глаза. «Ну, и что тут у нас?» «Науми, тебе не о чем волноваться. Рэймонд лучший в поиске пропавших». «А ты?» Саня лукаво улыбнулась. «А я?» «Причина, по которой он лучший. Тебе следует отдохнуть. Нам в любой момент может понадобиться твоя помощь. Но для этого мы должны быть уверены, что ты мыслишь трезво. Понимаешь? Страх и отчаяние твои враги. Гони их». Науми поразили слова детектива. Она выпрямилась, как струна, показывая, что готова к бою. Саня удовлетворенно кивнула. «Умница. Есть хочешь?» «Нет, но от души не отказалась бы». «Конечно, это туда». «О, а вот и хозяин дома. Знакомься, это Карбон». Науми проследила взглядом туда, где смотрела Санни. В комнату вальяжно вошел крупный, стройный черный кот с желтыми глазами. Он бросил на гостью равнодушный взгляд и запрыгнул на диван. Извини, но он будет следить за тем, как ты ведешь себя тут на его диване. Это не проблема? Нет. Губы Наоми тронула едва заметная улыбка. Ну и чудно. Все, я спать. Подъем рано. Если что-то понадобится, будь как дома. Спасибо. Наоми лениво приняла душ, механическим движением нанесла на лицо крем. Руки едва слушались. все тело дрожало от напряжения и усталости. Ее мысли метались от братьев к детективам и обратно. Рэй понравился ей. Не только как профессионал. Сложно выбрать для симпатии более идиотский момент, но глупо было бы врать самой себе, отрицая, что, как мужчина, Стилсман ее зацепил, и это при том, что был совершенно не в ее вкусе. Он создавал вокруг себя атмосферу надежности, Выглядел мужественно, особенно когда хмурился, собирая морщины на лбу. А Трея пахло табачным дымом, крепким кофе и можжевельником. Его бысовитый тембр забирался под кожу и находил отклик где-то в груди и внизу живота. Науми покраснела от собственных мыслей. Да, у нее давно не было мужчины. Но это не повод фантазировать о человеке, который расследует пропажу ее братьев. У него наверняка много женщин. Готова поспорить, что он переспал даже со своей напарницей. А кто бы не переспал? Она незаконно хороша. Как интересно выглядит Та Сьюзен, с которой он расстался. А я ему понравилась? Или он воспринимает меня лишь как очередное дело? Сестра близнецов покачала головой. поставила локти на край раковины и уткнулась лбом в ладони. «Наоми, ты бредишь!» Проведя пару раз расческой по волосам, вернулась в комнату. На подушке, предназначенной для гостей, возлежал кот и, прищурившись, будто ожидал ее реакции. «Понимаю, это же твой дом!» Наоми осторожно легла и вжалась в спинку дивана, стараясь не тревожить Карбона. Желтые глаза смотрели на нее спокойно, скопли любопытство. Черная шерсть блестела, и рука сама потянулась, чтобы погладить. Кот вытянул морду, обнюхал ладонь женщины и сам подставил голову для ласки. Наоми удивленно улыбнулась. Первый раз в жизни кошачье само потянулось к ней погладиться. Она почесала за ушком. Через пару минут душевного общения карбон встал. изящно потянулся и сошел с подушки. Устроился рядом с гостьей и громко заурчал. Продолжая гладить кота, Наоми стала погружаться в сон под успокаивающий моторчик счастья. «Охренеть! Карбон, ты ли это?» Наоми открыла глаза и увидела над собой Санни. Комнату заливало рассветное солнце. Кот лежал на руке гостья, уткнувшись мордой в шею. На замечание хозяйки он лишь коротко мяукнул и устроился еще удобнее. «Прости, не хотела тебя разбудить. Просто первый раз такое вижу. Обычно он донимает тех, кто ночует на его диване. Кажется, мы друг другу понравились». «Я думала, этому засранцу никто не нравится». Она шепотом добавила. «Иногда чувство, что и я ему не нравлюсь. Но кто-то должен кормить его и убирать лоток, поэтому он позволяет мне жить в его доме». Науми хихикнула. Как спалось? Хорошо, спасибо. Поехали, позавтракаем где-нибудь, потом встретимся с Реймондом в участке. Науми села осторожно и с неохотой высвобождаясь из объятий кота. Посмотрела на Санни, та уже собралась. Прямые волосы собрала в конский хвост, надела черные джинсы и изумрудно-зеленую водолазку. На груди висел значок детектива. Вместо куртки был жилет. из-под которого виднелась плечевая кобура. Санни выглядела сильной и невозмутимой. Через полчаса они уже пили кофе неподалеку от участка. «Наоми, ты не встанешь из-за стола, пока не съешь хоть что-то. Мне твои голодовки и голодные обмороки не нужны, ясно?» «Я действительно не голодна». «Ага, а я с детства люблю собак. Не обсуждается. Ешь». Наоми окончательно проснулась, вместе с бодростью вернулась и тревога, вызывающая тошноту от одного только вида и запаха еды. Но спорить с Престон было бесполезно. Она не хотела докучать детективу своими капризами и решила, что проще послушаться. Саня настояла на том, что сама платит завтрак, но ради компромисса попросила Наоми купить кофе для Реймонда, самый большой и крепкий, и сандвич с яйцом. Они вышли из машины возле участка. «Я покурю с ребятами, а ты разбуди Рея». «Не поняла?» «Вон его тачка. Пусть спящая красавица просыпается». Наоми подошла к «Шевроле», теребя дно стакана с кофе. Стилсман спал в машине, разложив все деньги. Наоми сморщила нос, представляя, как у него будет болеть спина после такого. Она неуверенно постучала в окно. Детектив тут же дернулся и резко сел. Увидев ее, вымученно улыбнулся и вышел из машины. «Доброе утро!» Он потянулся, несколько раз повернулся корпусом влево-вправо, громко похрустев позвонками. «Доброе, это тебе!» Ры с благодарностью принял завтрак. «Ты спал в машине?» Он кивнул, откусывая сандвич. Посмотрел на нее внимательно. Ей стало немного не по себе от заботы в его взгляде. «Как ты? Удалось отдохнуть?» «Да, спасибо.» «Саня замечательная». «Только ей не говори», — усмехнулся Рэй. «Она предпочитает, чтобы окружающие считали ее гадкой, злобной стервой». «Почему?» Рэй пожал плечами. «Кто знает, что у нее в голове?» «На самом деле, конечно, она не такая. Особенно это видно, когда она общается с...» Он запнулся, выбирая слова. «С такими, как я. У кого пропали близкие?» «Да». Напарница подошла к ним. «Я к экспертам. Отвезу образцы средства. Ты жди, пока разберутся с отпечатками». «Поговорю с Гарри. Думаю, можно открыть дело, не дожидаясь полудня». С этими словами Рэй ободряюще улыбнулся сестре-близнецов. «Тогда, Наоми, тебе лучше остаться здесь, чтобы сразу подготовить заявление». «Конечно». Рэймонд проводил Наоми в отдел и попросил Кэндис помочь ей с заявлением. Молодая помощница охотно принялась выполнять поручение. Стилсман вернулся почти через час. Хмурый, как октябрьский день, бронился самыми последними словами. Закурил, тут же яростно вмял сигарету в пепельницу. «Рэй?» — тихо окликнула Наоми, испуганная такой вспышкой ярости, не сулившей ничего хорошего. «Моё начальство отказывается заводить дело».